Глава шестая «Нет, ну нигде же легко не бывает», – рассудил Аворио, что бокал с вином. «На каждой работе есть свои недостатки. Несчастные случаи в их числе. Самообладание Эрика в этот момент хватало лишь на то, чтобы презрительно не усмехнуться. Нельзя, чтобы Аворио догадался, сколько ему на самом деле известно. Но как минимум прийти и возмутиться он имел право, после того, как об отравлении объявили публично. «Это очень странный и несчастный случай», – заметил он. Где лаборатория, а где пищевой блок? Вот такие дела, представляешь? Возможно, это была диверсия. Такие варианты мы тоже рассматриваем. Какая еще диверсия? Со стороны конкурентов? Или не совсем чистых на руку сотрудников? Если человеческие качества Луки Аворио можно было поставить под сомнение, то бизнесменом он был однозначно великолепным. Он очень умело разворачивал события себе во благо. Пока что он официально вроде как не при делах. Отравление публично осуждает и обещает помочь. И даже теорию с диверсией он может использовать себе во благо, например, избавиться от неугодного сотрудника. За собственную судьбу Эрик не боялся. Найти другого хирурга будет проблематично, да еще такого, который согласится иметь дело со всей этой грязью. Лин тоже вряд ли станет кандидатурой на выбывание. Конечно, лаборантов много, они взаимозаменяемы, но она работает тихо, с ней нет проблем. Другое дело, тот мужчина, который вчера напал на нее. Эрик его больше не видел, хотя сам он никому случившемся не докладывал. Девушка тоже не собиралась. «Когда мы получим противоядие?» «Через месяц», – отозвался Аварио. «Примерно. Кто-то может раньше, за особые заслуги. Это намек?» «Нет, просто рассуждаю о ситуации. Как тебе здесь работается?» «Хочет тему сменить. Однако Эрик отступать так просто не собирался». Я мог бы сказать, что нормально, если бы не то, что случилось. На мелкие сложности я еще готов закрыть глаза, но никогда бы не подумал, что готов с жизнью распрощаться из-за работы. Эрик, друг мой, не преувеличивай. Разве хирурги не должны быть спокойны? Я тебе могу лично пообещать, с тобой ничего не случится. Во-первых, не факт, что ты заражен. Во-вторых, даже если тебе не повезло, ты молодой и сильный. Этот месяц без противоядия твой организм выдержит легко. «Надеюсь на это. А как быть с теми, кто постарше и послабее? Что с ними будет?» Лирика какая-то пошла. А Ворио продолжал улыбаться, но взгляд его стал колючим. «Ты у нас кто? Миссионер? Руководитель службы гуманитарной помощи?» «Нет, ты хирург. Вот и режь людей. А вопросы вирусов оставь тем, кому положено этим заниматься. Это не просто злило. Буквально бесило». Эрик терпеть не мог подчиняться, хотя жизнь научила его унимать гордость. А сейчас? Может все-таки плюнуть и уволиться? Да, в Америке старт карьеры у него будет не такой стремительный, а собственно операционной придется только мечтать. Зато все будет связано с нормальной медициной. Нельзя. Не поддаваться слабости нельзя, не бежать отсюда, поджав хвост. Потому что Лин вряд ли решится на побег. А оставить ее одну он не мог. Уже не мог. «Я все понял», – вздохнул Эрик. «Что ж, я подожду противоядия и буду очень надеяться, что подобный инцидент не повторится». «Не должен. Будем внимательнее следить за препаратами». «А ты вообще молодец. Я смотрел твой отчет и говорю с Анри. Пока что я рад, что ты принял мое предложение. Я собираюсь продолжить работу. Это все, что ты можешь сказать?» «Да. Я могу идти?» «Кто ж тебя держит?» «Может, и следовал бы вести себя несколько дипломатичней?» Но Эрик был раздражен случившимся, той наглостью, с которой Аворио распоряжался чужими жизнями. Когда они только обсуждали эту работу, он лишь намекнул, что некоторые вещи будут не совсем законны. Ну кто ждал такого? Да еще и то, что Лин стала не менее важной причиной остаться тут, чем деньги. Эрик такого не ожидал от себя. Но на базе атмосфера особая. Здесь получается, что весь мир остался где-то далеко, вообще ограничено, Многие замыкаются в себе а она не замкнулась, оказалась близко в нужный момент. Это спутало и его планы по завоеванию трофейной красотки и стремление не общаться ни с кем слишком близко. Хотя нельзя сказать, что он так уж хорошо знал ее. Само собой получилось, что о себе Эрик говорил больше, чем узнавал о ней. И не потому, что так стремился поделиться собственной биографией. Просто на все личные вопросы Лин отвечала сдержанно и неохотно. Родителей она потеряла рано и осталась совсем одна. Кое-как научилась справляться, но все-таки было тяжело. Аворио нашел ее так же, как и Эрика. Предложил работу многообещающей студентке. Лин согласилась. Ей казалось, что это отличный шанс наконец-то перебраться через черту бедности и начать по-настоящему наслаждаться жизнью. «Я никогда не рассматривала это как постоянное занятие», рассказывала она, задумчиво глядя на плавно перекатывающиеся волны океана. «Даже когда Аворио обещал мне золотые горы, было ясно, что без подвоха не обойдется». «Да так и получилось. Но этот подвох не заставил тебя уйти? А куда? Да и боюсь, меня так просто не отпустят. Я уйду, когда у меня будет достаточно денег. Я ведь не могу так долго жить. Это не жизнь, без семьи, без нормальных друзей. Теперь вот правда появился ты. Это льстило Эрику и лишь усилило желание помочь ей. Они оба, можно сказать, застряли здесь, минимум на месяц. Но вместе пережить это должно быть легче». Покинув бунгало, занятое авориал на время визита на базу, он направился к океану. Он понимал, что за ним могут наблюдать, поэтому не хотел сразу идти к месту, где они договорились встретиться. На пляже сейчас было непривычно многолюдно. В город почти никто не поехал, все предпочли отдыхать здесь. А пляж для этого лучше всего подходит, поэтому остальная территория отеля практически пустует. Эрик устроился на высоком стуле возле барной стойки и заказал коктейль. Здесь было не жарко и открывался отличный вид на пляж. Потягивая приятно холодный напиток, он наблюдал, как улыбчивые молодые тайки устроили танцы под одним из зонтиков. Он с ними давно не общался. Так уж получилось. Лин никогда не ставила ему подобных условий, даже намеков не делала. Ему самому не хотелось так развлекаться. Когда бокал опустел, Эрик отставил его в сторону и осмотрелся по сторонам. В основном здесь сейчас персонал лаборатории, охранника Фаворио не видно. Да и Андрей давненько не появлялся. Значит, можно идти. О том, что при базе есть оранжерея, он узнал давно и не смог скрыть своего удивления. Зачем устраивать оранжерею вместе, по всем параметрам, напоминающим рай? Тут такая земля и такие условия, что палку можно воткнуть, и она зацветет. Но нет, вместо обычного огорода Авери устроил непонятно что под прозрачными защитными экранами. На все его расспросы Лин лишь загадочно улыбалась. Так надо. Поверь мне, тебе лучше туда не ходить. В этом месте нет ничего интересного. Да не собирался я покушаться на здешние огурцы и помидоры. Огурцов и помидоров там тоже нет. Зато теперь она сама назначила встречу возле оранжереи, причем попросила прийти так, чтобы за ним не наблюдали. Учитывая обилие видеокамер на территории базы, это проблематично, но... Стоило попытаться. Лин дожидалась его ухода. входа. Он понимал, что в том, как разглядывали его кошачьи зеленые глаза, не было ничего необычного. И все равно хотелось улыбаться. Дружба дружбой но не отметить, насколько она красива, Эрик не мог. Короткое салатовое платье очень даже вдохновляло на подобное размышление. «Что смотришь на меня, будто у меня вторая голова выросла?» – удивилась девушка. «И вовсе не так я на тебя смотрю. Теперь уже скажешь, почему тебе вдруг захотелось показать мне цветочки?» «Не в цветочках дело. Идем». Она открыла дверь своим пропуском. Забавно даже, сама просила его не привлекать внимания посторонних, а тут так откровенно засветилась. Впрочем, я виднее. Растения на территории базы уже казались ему азиатской экзотикой, но то, что скрывалось за прозрачными стенами, было еще удивительнее. Высокие в человеческий рост кусты с резными алыми листьями, белые цветы с удивительно крупными соцветиями, лианы, совсем по-змеиному обвивающие металлические подставки. И среди всего этого паутина трубок, какие-то лезвия, мензурки и колбы, в которые по прозрачным желобкам собирался сок. «Добро пожаловать на другую планету», – фыркнул Эрик. Он потянулся к большому, как лопух, листу, казавшемуся на удивление мягким, но Лин перехватил его руку. «Не стоит!» Девушка протянула ему тканевую маску. «Вот, надень это!» «Зачем?» «Примерно 90% растений, собранных здесь, ядовиты. Они могут быть использованы и в лекарственных целях, но только после обработки. В чистом виде они смертельно опасны. Поэтому ничего не срывай, ничего не трогай и воздержись от романтического желания понюхать цветочки». «Ну а маска-то для чего, если я цветы нюхать не буду? Чтобы цветы сами не добрались до тебя. Некоторые растения выпускают споры в воздух. Ты не хочешь ими дышать. Поверь мне». «Верю. Может, нам лучше уйти?» «Нет. Мы ведь не просто так пришли». Несмотря на то, что он только что услышал, Эрик все равно рассматривал оранжерею с любопытством. «Не растения, а мутанты какие-то. Только остается надеяться, что они самостоятельно не передвигаются». При всей своей опасности, многие цветы были красивы настолько, что рядом с ними и розы завяли бы от зависти. Эрик получил возможность убедиться в этом, когда Лин повела его через достаточно широкие ряды в вглубь оранжерей. «К чему вообще на базе этот цветник?» «К тому, что многие переоценивают химию и недооценивают природу», – пояснила девушка. «Некоторые растения обладают огромным потенциалом, как созидательным, так и разрушительным. Это я как раз знаю. Я удивлен тем, что Аворио позволил строительству оранжерей. «Позволил?» «Оценивай ситуацию правильно, он инициировал это строительство». «Да неужели?» – не поверил Эрик. Он слабо представлял Аварию в роли садовника. «Ты его еще плохо знаешь, пытаешься судить по известным тебе стереотипам. А он другой. Он очень большое внимание уделяет естественным, сильнодействующим веществам, например, ядам растений и присмыкающихся. Говорят, на другой базе даже серпентарий есть. Но растения он все равно ценит больше, он и сюда частенько заходит». Во многих препаратах, с которыми мы работаем, имеются их экстракты. Странно. И в чем причина такой любви? Подозреваю в том, что такие яды могут нанести вред человеку, а обнаружить их будет проблематично. Как-то так. Чем больше узнаю о ворю, тем больше жалею, что не остался работать в Америке. Лин ничего не сказала на это. Ему оставалось лишь надеяться, что девушка не обиделась. Они пошли в дальнюю часть оранжереи к участку, огороженному нежно-розовыми цветущими кустами. Листиков на них вообще не было, только соцветия. Из-под пышных веток Лин достала небольшой чемоданчик. Девушка натянула тонкие резиновые перчатки, взяла стеклянную ампулу и отломала крышку. «Садись!» Она кивнула на пластиковый стул, стоящий неподалеку от них. И руку на подлокотник. «Эй! Это еще зачем?» «А что, не ясно? Укол тебе буду делать!» «То есть идея сначала объяснить мне, что за укол тебе в голову не приходило? «Ты что, не доверяешь мне?» – оскорбилась девушка. Лин. Я после того, что вчера услышал, уколом как явлению, не доверяю. И любой химии. Поэтому, пожалуйста, объясни. Версии, которые он придумал сам Эрику, не нравились. Что если Авори обнаружил, что Лин предупредила его? Девушку могли зажать в угол и поставить перед выбором. Либо исправляя ошибку, либо противоядие не получишь. Вот она и решила вести вирус так. Однако Лин никакой вины за собой не чувствовала. Это нечто вроде противоядия, но лучше. Препарат стимулирует работу иммунной системы, настраивая ее на самооздоровление. Вроде как круто. Но откуда он у тебя? Украла. Заметить не должны. А если заметят, скажу, что разбила и постеснялась сказать. «Это как-то странно», – покачал головой Эрик. «Если препарат действительно так важен, то красть его – большой риск. Зачем тебе идти на это? Я ведь даже не болен». «Можешь быть болен. Помнишь драку вчера? Ты поранился». Я не хочу, чтобы ты заразился. Эрик о той драке даже не вспоминал и на небольшую царапину внимания не обращал. А она, оказывается, переживала. Старалась придумать, как исправить ситуацию. Слезы, блестевшие в зеленых глазах, не позволяли ее сомниться в ее искренности. Ладно. Эрик сел на указанный стол. Кали. Вот и правильно. Я знаю, что делаю. Она умело перетянула руку жгутом, нашла вену и сделала укол. Получилось у нее безболезненно. Значит, есть практика. Эрик не был уверен, смог бы он повторить это так же ловко. «Вот так и держи, и не отпускай минут десять». Девушка прижала к месту проколу ватку и заставила его согнуть руку. «Тогда синяка не будет. Действия препарата ты вообще не почувствуешь. Ну и, конечно, не говори о воре, ни о чем». Он не ответил. Эрик просто смотрел на нее. Она была так близко сейчас. Светлые волосы, зеленые глаза, запах ее духов. Чтобы поцеловать ее, нужно было лишь подняться до того, как она отошла и он не стал себе в этом отказывать. Девушка была удивлена, и это чувствовалось, но не отстранилась, как будто этого и ждала. Опомнилась она уже потом, когда он сделал шаг назад. Бледные щечки теперь пылали алым. «Эрик, мы ведь решили, что не будем». «Когда это мы такое решили?» «Не припоминаю». «Так лучше для нас». «Для меня?» «Нет». «А для меня?» «Да». Было немного обидно слышать это. Не из-за каких-то сомнений собственной привлекательности. Их он вообще не испытывал. Просто странно, что она сначала проявляет такую заботу, а потом демонстративно отдаляется. Однако Эрик решил не давить. В конце концов, ей тоже тяжело, пусть сама решает. Это твое право, но если вдруг изменишь решение, я готов ждать. Да я и буду ждать, независимо от того, что ты сейчас скажешь. Эрик развернулся, чтобы уйти, даже сделал несколько шагов, но почувствовал ее тонкие пальчики на своей руке. Подожди. Что еще? В оранжерею почти никто не ходит, даже в рабочие дни. А сегодня в выходной вообще никто не придет, я уверена. И? Камер наблюдения тоже нет. Их проводка не выдерживает повышенную влажность воздуха. Получается, никто на базе не может увидеть, что происходит внутри, если только не стоит рядом. И? Повторил Эрик. Ему начинали нравиться новую интонацию ее голосе. Определенно дрожь слышится, но это совсем легкий страх. Основное решение она уже приняла. Останься. Ты уверена? Да. Странности продолжали накапливаться, и под их влиянием Вика была уже в шаге от того, чтобы устроить шумный протест по поводу такого к себе отношения. Выходка с заплывом? Уже плохо. Но то, что Ева попросила ничего не говорить Марку, вообще верх наглостей. Нет, реально. Ее собственному дяде. То есть его можно и нужно поберечь, оградить от этого, а Вику использовать как вспомогательный инструмент. Разборки хотел устроить незамедлительно, как только они добрались до номера. Но сказалась необходимость возвращаться к Кате. Вещи ведь еще надо подсушить, чтобы отдать ей в приличном виде. Езжай, сказала Ева. Я буду тут. Никуда не денусь. Да неужели? Знаешь, в свете последних событий верится с трудом. Тогда верь с трудом. Но верь. Я буду долго в душе отмываться. Приедешь, поговорим. Успокаивало только то, что топливо, она и правда будет смывать себя долго. Здесь вариантов нет. Липкая пленка покрыла волосы черными пятнами. Не факт, что даже шампунь справится с первого раза. Уходя, Вика на всякий случай предупредила. Я скоро вернусь. Надеюсь застать тебя здесь. Да и вообще, Марк может приехать в любую минуту. Маловероятно. А ты меньше беспокойся. По поводу Марка права скорее Ева. Вряд ли он вернется раньше вечера. Придумал тоже. У Евы завтра день рождения. Ничего не готово, но это как-то само собой отошло на второй план. Вика специально выехала пораньше, надеясь прибыть до конца смены Кати. Не самый честный шаг, ведь она пообещала взять ее с собой. Катя рассматривает это скорее как развлечение. Она вряд ли подозревает, что происходит на самом деле. Однако официантка явно о чем-то догадывалась. Она отпросилась с работы пораньше и сразу заявила Вике, что одну ее в отель не отпустит. «От меня вообще избавиться тяжело», – усмехнулась она. «Нет, правда». «Ты бы отступила на моем месте?» «Вдруг там сокровище?» «Тебе что, денег хочется?» «Мне увидеть и хочется!» «Тогда тебя, скорее всего, ждет разочарование», покачал головой Вика. «Ева не ведьма, хотя и похожа. Она не могла вот так взять и засечь клад, спрятанный под водой. Скорее всего, она видела, как коробку кидали. Или заметила блеск через воду. Если она заметила блеск, это все-таки могут быть древние сокровища. В коробке с современным замком? Ай, да ну тебе, обиделась официантка. Портишь всю атмосферу, йо хо, -хо бутылка рома». Мы договорились, что я узнаю правду о находке. Вот я и еду узнавать. Насчет еду, это она погорячилась. Час пик был в самом разгаре, а многие улочки и вовсе блокировали пешеходы. Поэтому девушки решили, что идти пешком будет удобнее и даже быстрее. Вики было неспокойно из-за этого, но в то же время она понимала, что если Ева собиралась удрать, ее уже нет в номере. А если она держит слово, то лишние 20 минут ничего не решат. Теоретически, кто-то в отеле мог заметить, что все спутницы Вики сегодня почему-то приходят в одной и той же одежде. Но фактически никто на это внимание не обратил. Или не подал вида. В дорогих отелях персонал старается избегать лишних вопросов. Открывая дверь, Вика нервничала. Там ведь сейчас могло быть что угодно. От разобранной атомной бомбы до дохлого оленя. И не из-за металлической коробки, а просто потому, что Ева осталась без присмотра. Но оказалось, что ее воображение слишком расшалилось. В номере было тихо. Чисто и прохладно. Ева появилась из своей комнаты только когда они заперли замок. Девочка все-таки отмыла волосы и теперь, закутанная в белый гостиничный халат, казалась нечеловечески бледной, как фарфоровая кукла. «Вы долго», только и произнесла она. «Пробки на дорогах. Ну что, расскажешь, каким шестым чувством ты почуяла эту коробку?» Я уложилась в одно из пяти основных зрение. «Если я не показываю, что слушаю вас, это не значит, что я вас на самом деле не слушаю». «Это я как раз уже знаю», – захнула Вика. «И что?» «А то, что пока вы разговаривали об этой Софи, я увидела ее. Точнее, увидела ту, кто может быть на нее похож. Один из официантов, работавший в зале кафе, указал на нее пальцем и что-то сказал бармену». Бармен поморщился. Это типичная реакция на того, кто начал дебош в кафе. Моя догадка была подтверждена. «Как ты умудрялась следить за ней и одновременно наблюдать за залом кафе?» – поразилась Катя. «Ее можно было понять». Она ведь толком не знала о Еву. А Вика знала, поэтому и не удивилась. Могу, это не сложно. Когда мне понадобилось подтверждение, я перевела взгляд на тех, кто мог его дать, зал кафе. Персонал помнит тех, кто устраивает истерики. Тоже верно, признала и официантка. Тем более, что произошло это совсем недавно. А дурында это уж очень шумное. Ты стала следить за ней? Наблюдать. Я не была уверена, интересна она мне или нет. Но ничего более стоящего рядом не было. Я решила продолжить. Она зашла на яхту. «Дорогую?» – уточнила Катя и почти сразу смутилась. «Хотя, а какая разница? Там нет дешевых яхт». «Дорогую». Какое-то время она была на виду, потом ушла. Я продолжил наблюдать. «Зачем?» «Потому что у меня не было более интересного зрелища», – отрезала Ева. «Тогда я увидела, как из окна вылетает коробка. Коробка утонула. Это было интересно. Бумага и дерево не тонут так быстро». «Ты не боялся, что тебя заметят? Может, коробка случайно выпала, и они тоже кинулись за ней?» «Нет, коробка не может открыть иллюминатор. Не путай окно яхты и домашнее окно, на котором остывает пирог. Пирог может упасть, а это переносной сейф, он не прыгает». «Логично», — фыркнула Вика. «Но, блин, ты рисковала». «Нет, там же яхты ходят». «Они там не ходят, а стоят. Чтобы выйти из общего ряда, нужно двигаться очень медленно и осторожно. В данном случае человек маневренней. «Хорошо. Но тебя могли увидеть?» «Нет, туда не смотрят. Я была хорошо прикрыта другими яхтами. Я большую часть времени держалась под водой. Ты говоришь, ерунду». Последняя фраза, пусть и произнесенная совершенно спокойно, показывала, что Еве начал надоедать спор. Поэтому Вика поспешила сменить тактику. «Да без разницы уже. Сделала и сделала. Давай попытаемся придумать, как открыть эту летающую фигню». «Медлительность, с которой здоровые люди принимают решения и совершают действия, меня угнетает. Замок там был примитивный. Я давно его открыла. Слушай, ты вообще с какой планеты уставилась на нее Катя? Или это жертва тайно-генетических экспериментов? Можно и так сказать. Можно по-всякому сказать. Предлагаю заняться делами более полезными. Ева привела их в свою комнату. Поверх ковра сейчас лежала наволочка одной из подушек, на которой девочка и разложила содержимое металлической коробки. Сама коробка тоже лежала неподалеку и выглядела совершенно ненужным хламом. Мечту о средневековых сокровищах все-таки придется оставить, прокомментировала Вика. Все, что лежало на белой ткани, вполне укладывалось в рамки современностей. Какие-то бумаги, чуть подмоченные водой. Ключ на цепочке, слишком маленький, чтобы открывать помещение. Скорее всего, ключ от шкафа или небольшого сейфа. Маленький сверток из толстой коричневой бумаги. Три колбы из плотного стекла, наполненные белесой жидкостью и запечатанные. Магнитный пропуск. Простая карточка без каких-либо опознавательных знаков. «Это все, что там было?» – полюбопытствовала Вика. «Да. Не густо. Может, это и секретные штуки? Но ничего дорогого среди них точно нет. Ты не права. Ты не знаешь, что открывает ключ. А ключ тут не один». Катя, между тем, взяла бумажный сверток и медленно, словно опасаясь взрыва, развернула его. Из-за неловкости и нерешительности движения она не смогла удержать небольшое колечко, выпавшее из обертки. Оно бесшумно приземлилось на ткань, и теперь скромно поблескивала драгоценным камнем. «Детское какое-то!» Недоверчиво покосилась на украшение Катя. «Надо же!» «Почему сразу детское?» «Может, для девушки с тонкими пальцами?» «Тогда точно не для Софи. В этой пальце, те еще сосисоны, плюс ногти по пять сантиметров». Пока они развлекались, я подняла кольцо и без труда надела на безымянный палец. Оно было ей великовато, но совсем чуть-чуть, не настолько, чтобы спадать. «Это кольцо для меня», – тихо сказала она. «Знаешь, его, наверное, лучше вернуть», – засомневалась Вика. «Кому?» «Владельцу яхты». «Вперед!» «Но вас уже обвинили в краже драгоценности один раз?» «Тогда несправедливо. Сейчас вы сами дадите Софи шанс подставить вас. Вам уже никто не поверит. Совпадений не бывает. Вы этого хотите?» «И как всегда с ней не поспоришь. Если бы они принесли коробку, причем скрытую на яхту, Вряд ли им удалось бы доказать, что они случайно нашли ее на дне. Катя все еще не желала сдаваться. «Я понимаю, что Софи чмо, но мужик этот, Тайлер, показался мне нормальным. Вдруг это его вещи?» «Объективно все может быть так. Но ты предстанешь воровкой». «Вообще-то это ты украла эту штуку, если на то пошло». «Я умственно отсталая немая девочка», – безразлично напомнила Ева. «Я не могла ничего достать из-под воды, поэтому я оставляю кольцо себе». По лицу Кати было видно, что ей хочется возразить, причем очень хочется, но аргументов просто не находилось. Ничего, если пообщается с Евой подольше, поймет, что это нормально, нечего тут стыдиться. С больной логикой ведь не поспоришь. Допустим, кольцо ты оставишь себе, а как быть со всем остальным? Мы ведь понятия не имеем, что это. Ничего страшного, пускай полежит пока. Может, все-таки расскажем Марку? Но девочка даже не думала отступать. Нет, ты знаешь его. Он захочет вникнуть. Это черта, которая у него есть. Тебе это нужно? Вот уж нет, спасибо. Вика невольно поежилась, вспоминая его прежнюю детективную деятельность. Я так и думала. Отложим это, не будем трогать. Вспомним, если появится причина. Надо думать о другом. Это о чем же? Завтра мой день рождения. Я хочу быть там, в том месте, которое на рисунке. А ведь о статую Христа Вика к этому моменту почти забыла. Софи готовилась к торжеству. Никто в доме не мог понять причину ее непривычно хорошего настроения, но мнение обывателей никогда ее не интересовало. Она надела одно из лучших своих платьев, почти час провела за нанесением макияжа и укладкой волос. Нет, она уже не надеялась, что Тайлер обратит на нее внимание. И не хотела этого. Для себя девушка уже решила, что представительница противоположного пола его по-настоящему не интересует, он попросту ее боится. Теперь она стремилась к другой победе над ним. Возможности доставить ему боль. Увидеть, как он страдает. Он ушел куда-то еще днем. Он должен зайти на яхту. Что ему еще делать в этом городе? Звонок телефона заставил ее вздрогнуть. Софи уронила на пол помаду. Надо будет сменить мелодию. А то эти вопли, конечно, сейчас в моде, но раздражают. Прежде чем ответить, она сделала глубокий вдох. Нельзя, чтобы он слышал раздражение в ее голосе. Он этого не любит. «Здравствуй, любимый!» Промурлыкала она. А ворю звонил ей крайне редко. Просто так? Никогда. Через нее он либо уточнял что-нибудь, либо ожидал небольшого спектакля одной актрисы, развлекающей его в моменты скуки. Сейчас второй вариант вряд ли был уместен. Голос Луки звучал зло. Вот уж кто свои эмоции не скрывает. Какого черта так долго не берешь трубку? Прости, мой милый. Я была в другой комнате. Я не ожидала, что ты позвонишь. Ты всегда должна быть на связи, усекла. Поэтому в следующий раз перемещай свою задницу быстрее. Вот ведь козел жирный. Что-то в последнее время он совсем перестал ее ценить. Так что не факт, что она сама не инициирует расставание. Но сейчас Софи привычно сдержала готовое сорваться с губ оскорбления. Я все поняла. Такое больше не повторится. Уже надеюсь. Где Тайлер? Я не знаю. Он ушел куда-то несколько часов назад. С тех пор я его не видела. То есть он не на Вот ведь тупое создание. Нет, любимый, его здесь нет. И какого черта он трубку не берет? Вы что, сговорились все, что ли? Я могу послать охрану на поиски. Не надо никаких поисков. Как говорил мой отец, жрать захочет, сам вернется. Надо будет провести ему инструктаж с убеждением по поводу того, что на звонки надо отвечать. Да и ты не расслабляйся, а то совсем обленились. Я еще раз прошу меня простить. Ой, заткнись. Все, иди давай. Я буду в Гену через несколько дней. В трубке зазвучали короткие гудки. Софи с яростью кинула телефон на кровать, и лишь многочисленные подушки смогли спасти хрупкий аппарат. Кто из них расслабился? Он или она? Он совсем перестал понимать, какое счастье ему досталось. Давненько на свою рожу в зеркале не смотрел. «Успокойся», – мысленно велела себе девушка. «Будет новый, и новый будет лучше». Внизу хлопнула дверь. Похоже, Тайлер вернулся, легок на помине. Софи подошла поближе к двери и замерла там, прислушиваясь. Ей хотелось услышать крики, ругань, призывы помочь ему в поиске того, что было для него так важно. Вот тогда бы она посмеялась. Но нет. Тайлер говорил ровно и негромко, как обычно. Да и ничего существенного он не произнес. Раздал пару поручений относительно ужина. Велел отменить какие-то планы на завтра. София нахмурилась, пытаясь понять, что случилось. Неужели он так и не обнаружил пропажу? Это вполне возможно. Ведь она с такой тщательностью заметала следы своего проникновения в комнату. Но ей почему-то казалось, что раз он прятал ту коробочку, то она была очень важна для него. А с важными вещами что делают? Правильно, смотрят на них каждый день. По крайней мере, так она поступала со своими украшениями. Или от мужчин подобного поведения ожидать не следует? Он должен разозлиться и страдать. Что же могло пойти не так? Не выдержав, девушка покинула комнату и направилась на первый этаж. Тайлер был в кухне, пил воду из высокого стакана. Он ведь правильный такой. Алкоголь пьет очень редко, в одиночестве, никогда. А жаль. Пил бы больше. Вопрос соблазнения продвигался бы эффективнее. «Что-то случилось?» – поинтересовался мужчина. «Нет вообще-то», – смутилась Софи. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты на меня так смотришь, будто ожидаешь увидеть грудь третьего размера. Я могу тебе чем-то помочь?» «Да нет. Ничего такого. Ей очень хотелось оставаться жизнерадостной, но румяница нервный взгляд выдавали ее». Я так зашла. Ну, в кухню. Отдельно от тебя. Не из-за тебя, не подумай. Я об этом и не думаю. У меня других тем хватает. Бросив на нее многозначительный взгляд, он покинул помещение. Как девушка не старалась, она не могла понять, раскусил он ее или нет. Он все-таки заметил отсутствие коробки и понял, что это ее рук дело? Или его насмешило ее нынешнее поведение? В любом случае, он не похож на того, кто страдает. А он должен страдать. Она уже пролетела с местью официантки из кафе, и теперь вот и он счастливый ходит. Если так пойдет и дальше, Софи чувствовала, что перестанет себя уважать. А как быть, она не знала. Тайлер, он как скала, по нему можно хоть месяц кулачками лупить, а все толку. Поэтому нужно нечто такое, что в раз его сломает. Однако тут требуется умный подход, а он вырабатывается со временем, которого у нее нет. Судя по недавнему телефонному разговору, Лука к ней совсем охладел. Может, новенькую девочку себе нашел, Она вполне может вылететь из виллы, когда он вернется. Поэтому для полноценной мести всем, начиная с Тайлера, нужно сначала закрепиться в этом доме. И обычные постельные уловки ей вряд ли помогут. Лука их наизусть знает. Нет. Нужно нечто большее, что-то такое, что заставит его не дергаться. И больше не хамить ей. Компромат. Что же еще? Софи знала, что именно так многим любовницам удавалось вовремя указать взорвавшимся возлюбленным их место. Раньше она к этой методике никогда не прибегала. Просто необходимости не было. А теперь придется. На простой вариант она и не надеялась. Лука скрытный, может даже больше, чем Тайлер. Но преимущество в том, что эта вилла – одна из его рабочих зон, он сам говорил. Его кабинет здесь, в отличие от римской резиденции, расположен на чердаке, а не в подвале. И, конечно же, заперт. Это не проблема. За пару дней, оставшихся до его приезда, она успеет найти ключ. Раз что-то закрывают... Оно должно быть очень ценным. Как только она получит эту информацию, грозный лукаворио никуда от нее не денется. По крайней мере, так казалось Софии.